Глава шестьдесят вторая. Самоэль. Влюбленные так увлеклись поцелуями, что они оторвались друг от друга, даже когда по залу разнеслись аплодисменты, завистливые вздохи и поздравления. «Аспирант Пифон, вы отчислены!» Резанул по ушам мерзкий виск ректора Агари. «За нарушение правил Академии, срыв торжественного мероприятия и нападение на герцога Эртруара». «Допустим, торжество еще не сорвали, а скорее наоборот, оживили», — возразил я. отчислить Пифона вы не можете, ему уже вручили диплом». Он не успел взять его в руки, так что могу, — оскалилась ректорша, ища взглядом, куда уронила свиток. Мы увидели его на полу одновременно, а Гарри была ближе, но я оказался быстрее, притянув к себе заклинанием. Как только диплом оказался у меня, бросил его Пифону через половину зала. Демон ловко поймал свиток, просто вытянув руку, не разрывая поцелуя со своей парой. Уже забрал. Я пожал плечами, усмехаясь. Это не отменяет того, что он напал на герцога на глазах у всего профессорского состава. Не унималась демоница. Пифон должен понести наказание по законам Пятого мира. Руар поднял вверх руку, как на занятиях. Демон уже успел отозвать ипостась и выглядел потрепанным. На скуле наливался синяк, и, насколько я мог судить, треснуло ребро. Я по опыту знал, что к утру его регенерация не оставит и следа от полученных травм. Для этого я должен написать заявление, как пострадавшая сторона, а мне признаться — лень. Беззаботно пожал он плечами и направился к нам. Проводив герцога пылающим взглядом, скрипя зубами, Агарин назвала мое имя. Лилит пришлось ущипнуть меня, пока я не догадался, что должен подняться на сцену. Я волновался, когда получал долгожданный диплом, ведь надеялся, что проклятие спадет, стоит ему оказаться в моих руках. Прислушался к себе и разочарованно выдохнул. Ничего не изменилось. Руар закашлялся за моей спиной, и я сделал шаг в сторону, уступая ему дорогу. На свои места мы вернулись одновременно. «Ну что?» — нетерпеливо спросил он, пока я смотрел в спину удаляющийся лилит, чье имя назвали следующим. «Ничего». — покачал головой. «Значит, просто рано. Нужно еще подождать. Тяжелая ладонь ободряюще легла мне на плечо. Такие заклинания по щелчку пальцев не снимаются. Знаю. Время до завтра еще есть, просто...» «Просто ты расстроен, понимаю. Но, посмотри на это с другой стороны, ты пять лет ждал. Неужели не потерпишь еще один вечер?» Лилет вернулась и встала рядом, ничего не спрашивая. Судя по закушенной нижней губе и опущенным глазам, она и так догадалась. Взял ее руку и поднес к губам, клеймя поцелуем. «Моя. И ничто этого не изменит». А вот меня огорчает, что я остался без спутницы на вечер. Эх, всех лучших разобрали. Печально вздохнул Руар. Обернувшись, он прошел с взглядом по немногочисленным гостям. Ух, а кто эта милая рыжулька, что уплетает мясо с таким аппетитом? Никогда ее здесь раньше не видел. Я обернулся. и безошибочно нашел взглядом девушку в белом платье с копной непослушных рыжих волос, сидевшую за одним столом с Елизарой и Пифоном. Уверен, что вижу ее впервые, но кого-то она мне неуловимо напоминала. «Подбери слюни, Руар, она со мной», — с гордостью заявил Михаил Балаев. «Правда, классная». «Погоди, а разве ты не должен был идти на бал с... девушкой, которая помогала тебе писать диплом?» Недоуменно спросил я. Это она и есть. У меня натурально отвисла челюсть. Что-то не так? Заметил мою реакцию Балаев. Сэм, ты же сказал, что знаешь Мария Ронс. Эм, да, знаю, соврал я. Я просто никогда раньше не видел Марии в платье. Вот и удивился. Обычно она выглядит по-другому. Мне кажется, у нее в родне кто-то из оборотней есть. Правда, я никогда не слышал о клане Ронс», — рассуждал Михаил, не сводя влюбленных глаз с девушки. «Девушки ли? Кажется, у меня появились вопросы к таинственной незнакомке. Когда все получили дипломы, выступили деканы факультетов и еще раз поздравили нас с окончанием академии». Наконец мы могли пройти за свои столы, пока на сцене велись приготовление к концерту, организованному младшими курсами. Никогда не любил самодеятельность, особенно студенческую, особенно в ней участвовать, а потому отлынивал от нее во время учебы как мог. Елизарас Лилит сразу ушли припудрить носики. Я был уверен, что подружка мне терпится посекретничать, и не стал возражать. За столом остались я, Руар, Пифон, ревниво глядящий вслед своей паре, Михаил Герман и таинственная незнакомка, доедавшая уже второй стейк. «У тебя такой замечательный аппетит, Мария, восхищался Михаил. «Парни, это Мари Ронс, моя спасительница, без которой я бы сегодня с вами здесь не находился. Мари, позволь, я представлю тебя своим друзьям». Рыжая наконец-то отвлеклась от тарелки. «Я всех вас знаю», Указывая вилкой, она по очереди назвала наши имена. Мария, можно тебя на пару слов?» Оскалился я в улыбке, а рыжая подавилась непрожеванным куском мяса. Запив его красным вином и откашлившись, она кивнула. «Только верни мне девушку до начала танцев», — ревниво прорычал вслед Балаев. «Все непременно». Покинув большой зал, мы свернули в пустой коридор, где я накинул на нас защитный полог. чтобы никто из случайно проходящих мимо не мог услышать. «И как ты это объяснишь?» — набросился я на обманщицу. «Что именно?» — невинно захлопала она своими янтарными глазками. «А откуда взялась Мари Ронс?» «Хази Мари Ронс — мое полное имя. Знакомо фыркнула Рыженькая. А это тело откуда? Я не знал, что фамильяры могут принимать человеческий облик». Вам и не положено знать. Фамильяров и так почти не осталось. А от этого зависит наша безопасность. Поддержание человеческой формы отнимает слишком много энергии, поэтому я не люблю ей пользоваться. Мне приходится восполнять силы едой, а этот корсет такой неудобный, что я скоро вздохнуть не смогу. Она жалобно посмотрела на меня. «Самейль, поделись энергией, чтобы я бы еще пару часиков протянула, а? Пожалуйста!»